Поляризация. Есть и другие аспекты ВСС, которые сложно вместить в одну книгу. Позвольте мне затронуть важный аспект ВСС, который мы не сможем детально раскрыть в этой книге — поляризацию. Мы часто переживаем внутренний конфликт, пытаясь решить, как нам реагировать на проблемы. Одна часть нас чувствует себя так, другая — иначе. Одна часть хочет предпринять определенные действие, а другая хочет прямо противоположного. Поляризация может проявиться в нашей жизни множеством способов. Она может привести к прокрастинации, нерешительности, смешанным чувствам или постоянным сомнениям в себе. Мы можем заниматься самокритикой, а затем защищать себя от этой критики. В подобных ситуациях, если вы действительно прислушаетесь к себе, вы услышите споры, происходящие между разными частями вас. Даже такие переживания, как депрессия, тревога и низкая самооценка, которые на первый взгляд не похожи на внутренний конфликт, часто берут свое начало в поляризации. В ВСС считается, что внутренний конфликт является результатом поляризации двух частей, то есть их противостояния друг другу, включающего в себя противоположные чувства и действия, например, общительность и сдержанность. Одна часть может чего-то хотеть, а другая может этого бояться. Одна может стремиться к цели, а другая — саботировать эти усилия. Каждая часть убеждена в необходимости занять категоричную позицию, чтобы справиться с разрушительными действиями другой части. Например, худеющая часть ужесточает свое поведение, чтобы побороть искушающие порывы едока, а едок чувствует, что он должен взбунтоваться против жестокого контроля худеющей части. Поляризованные части нередко пойманы в ловушку непрекращающихся баталий, влекущих за собой сильные эмоции и непродуктивное поведение. Обычно обе поляризованные части являются защитниками, охраняющими изгнанников, иногда они даже защищают одного и того же изгнанника, используя противоположные стратегии. С помощью ВСС вы знакомитесь с каждой поляризованной частью и устанавливаете с ней доверительные отношения, такие же, как и с любым другим защитником. Это помогает вам осознать ценность обеих сторон, ведь каждая из них стремится вам что-то дать или оказать помощь. Затем вы можете нацелить части на конструктивный диалог, а не на борьбу, и позволить им увидеть друг в друге не только отрицательные, но и положительные качества. Они научатся сотрудничать друг с другом, а не воевать. В некоторых случаях вам придется вначале исцелить опекаемых ими изгнанников, чтобы сделать их сотрудничество возможным. Но поскольку оба защитника желают вам добра, это достижимо. Каждый из них должен верить, что я его понимает и заботится о выполнении его задачи. Тогда они примут вашу помощь и научатся сотрудничать друг с другом в ваших интересах.